Габриэль Гарсия Маркес самый красивый утопленник в мире. Первые из детей, увидевшие, как по морю приближается к берегу что-то темное и непонятное, вообразили, что это вражеский корабль. Потом, не видя ни мачт, ни флагов, подумали, что это кит. Но когда неизвестный предмет выбросила на песок, и они очистили его от опутывающих водорослей, от щупалец медуз, от рыбьей чешуи и от обломков кораблекрушений, которые он на себе нес, вот тогда они поняли, что это утопленник. Они играли с ним уже целый день, закапывая его в песок и откапывая снова, когда кто-то из взрослых случайно их увидел и всполошил все селение». Мужчины, которые отнесли утопленника в ближайший дом, заметили, что он тяжелее, чем все мертвецы, которых они видели, почти такой же тяжелый, как лошадь, и подумали, что, быть может, море носило его слишком долго, и кости напитались водой. Когда его опустили на пол, то увидели, что он гораздо больше любого из них. Больше настолько, что едва поместился в доме. Но подумали, что, быть может, некоторым утопленникам свойственно продолжать расти и после смерти. От него исходил запах моря. Из-за того, что тело облекал панцирь из ракушек и тины, лишь очертания позволили предположить, что это труп человека. Достаточно оказалось очистить ему лицо, чтобы увидеть, он не из их селения. В селении у них было от силы два десятка схолоченных из досок лачуг около каждой дворик, Голые камни, на которых не росло ни цветка, и рассыпанные эти домишки были на конечности пустынного мыса. От того, что земли было очень мало, матерей ни на миг не оставлял страх, что ветер может унести их детей. И тех немногих мертвых, которых приносили годы, приходилось сбрасывать с прибрежных крутых скал. Но море было спокойное и щедрое, а все мужчины селения вмещались в семь лодок — Так что когда находили утопленника, любому достаточно было посмотреть на остальных, и он сразу знал, все ли тут. В этот вечер в море не вышел никто. Пока мужчины выясняли, не ищут ли кого в соседних селениях, женщины взяли на себя заботу об утопленнике. Пучками испанского дрока они стерли тину, выбрали из волос остатки водорослей и скребками, которыми очищают рыбу от чешуи, содрались с него ракушки. Делая это, они заметили, что морские растения на нем из дальних океанов и глубоких вод, а его одежда разорвана в клочья, словно он плыл через лабиринты кораллов. Они заметили также, что смерть он переносит с гордым достоинством. На лице его не было выражения одиночества, свойственного утонувшим в море. Но не было в нем и отталкивающего выражения муки, написанного на лицах тех, кто утонул в реке. Но только когда очистили его совсем, они поняли, какой он был, и от этого у них перехватило дыхание. Он был самый высокий, самый сильный, самого лучшего сложения и самый мужественный человек, какого они видели за свою жизнь». И даже теперь, уже мертвый, когда они впервые на него смотрели, он не укладывался в их воображений. Для него не нашлось в селении ни кровати, на которой бы он уместился, ни стола, который мог бы его выдержать. Ему не подходили ни праздничные штаны самых высоких мужчин селения, ни воскресные рубашки самых тучных, ни башмаки того, кто прочнее других стоял на земле. Зачарованные его красотой и непомерной величиной, женщины, чтобы он мог пребывать в смерти с подобающим видом, решили сшить ему штаны из большого куска косого паруса, а рубашку из голландского полотна, из которого шьют рубашки невестам. Женщины шили, усевшись в кружок, поглядывая после каждого стежка на мертвое тело. Им казалось, что еще никогда ветер не дул так упорно, и никогда еще Карибское море не волновалось так, как в эту ночь. И у них было чувство, что все это как-то связано с мертвым. Они думали, что если бы этот великолепный мужчина жил у них в селении, двери у него в доме были бы самые широкие, потолок самый высокий, пол самый прочный. Рама кровати была бы из больших шпангоутов на железных болтах, а его жена была бы самая счастливая. Они думали, власть, которой бы он обладал, была бы так велика, что, позови он любую рыбу, она тут же прыгнула бы к нему из моря. И в работу он вкладывал бы столько старания, что из безводных камней двориков забили бы родники, и он сумел бы засеять цветами прибрежные крутые скалы». В тайне женщины сравнивали его со своими мужьями и думали, что тем за всю жизнь не сделать того, что он смог бы сделать за одну ночь, и кончили тем, что в душе отреклись от своих мужей как от самых ничтожных и жалких существ на свете. Так они блуждали по лабиринтам своей фантазии, когда самая старая из них, которая, будучи самой старой, смотрела на утопленника не столько с чувством, сколько с сочувствием, сказала, вздохнув. «По его лицу видно, что его зовут Эстебан». Это была правда. Большинству оказалось достаточно взглянуть на него снова, чтобы понять, другого имени у него быть не может. Самые упрямые из женщин, которые были также и самые молодые, вообразили, что если одеть мертвого обуть в лакированные туфли и положить среди цветов, вид у него станет такой, как будто его зовут Лаутаро. Но это было лишь их воображение. Полотна не хватило, плохо скроенные и еще хуже сшитые штаны оказались ему узки, а рубашки, поминуясь таинственной селе, исходившей из его груди, снова и снова отлетали пуговицы. После полуночи завывание ветра стало тоньше, а море впало в сонное оцепенение, наступившего для среды. Тишина положила конец последним сомнениям. Бесспорно. Он — Эстебан. Женщины, которые одевали его, причесывали, брили его и стригли ему ногти, не могли подавить в себе чувство жалости, как только убедились, что ему придется лежать на полу. Именно тогда они поняли, какое это должно быть несчастье, когда твое тело настолько велико, что мешает тебе даже после смерти». Они представили себе, как при жизни он был обречен входить в дверь боком, больно стукаться головой о притолоку, в гостях стоять, не зная, что делать со своими нежными и розовыми, как ласты морской коровы, руками, в то время как хозяйка дома ищет самый прочный стул и, мертвый от страха, «Садитесь сюда, Эстабан, будьте так любезны», а он, прислонившись к стене, улыбаясь, «Не беспокойтесь, сеньора, мне удобно». А спяток будто содрали кожу и по спине жар от бесконечных повторений каждый раз, когда он в гостях. Не беспокойтесь, сеньора, мне удобно. Только чтобы избежать срама, когда под тобой ломается стул. Так никогда быть может и не узнал, что те, кто говорили, не уходи, стабан. Подожди хоть кофе. Потом шептали. Наконец-то ушел, глупый верзила. Как хорошо наконец-то ушел, красивый дурак. Вот что думали женщины, глядя на мертвое тело незадолго до рассвета. Позднее, когда, чтобы его не тревожил свет, ему накрыли лицо платком, они увидели его таким мертвым навсегда, таким беззащитным, таким похожим на их мужей, что сердца у них открылись и дали выход слезам. Первая зарыдала одна из самых молодых. Остальные, словно заражая друг друга, тоже перешли от вздохов к плачу. И чем больше рыдали они, тем больше плакать им хотелось, потому что все явственнее утопленник становился для них Эстебаном, и наконец от обилия их слез он стал самым беспомощным человеком на свете, самым кротким и самым услужливым бедняжкой Эстебан, и потому... Когда мужчины вернулись и принесли весть о том, что и в соседних селениях утопленника не знают, женщины почувствовали, как в их слезах проглянула радость. «Благодарение Господу!» — облегченно вздохнули они. «Он наш!» Мужчины решили, что все эти слезы и вздохи — лишь женское ломанье. Уставшие от ночных мучительных выяснений, они хотели только одного — Прежде чем их остановит яростное солнце этого безветренного и сушенного дня, раз и навсегда избавиться от нежеланного гостя. Из обломков Бязани фок Фокмачт, скрепив их, чтобы выдержали вес тела, пока его будут нести к обрыву, они соорудили носилки. Чтобы дурные течения не вынесли его, как это не раз бывало с другими телами, снова на берег, они решили привязать к его щиколоткам якорь торгового корабля, Тогда утопленник легко опустится в самые глубины моря, туда, где рыбы слепы, а водолазы умирают от одиночества. Но чем больше спешили мужчины, тем больше поводов затянуть время находили женщины. Они носились, как перепуганные куры, хватали из ларцов морские амулеты, и одни хотели надеть на утопленника ладонки попутного ветра и мешали здесь, а другие надевали ему на руку браслет верного курса и мешали тут. И под конец уже «Убирайся отсюда, женщина! Не мешай! Не видишь, разве? Из-за тебя я чуть не упал на покойника!» В душе у мужчин зашевелились подозрения, и они начали ворчать. «К чему это? Столько побрякушек с большого алтаря для какого-то чужака! Ведь сколько-нибудь на нем золоченых и других побрякушек, все равно акулы его сжуют!» Но женщины по-прежнему продолжали рыться в своих дешевых реликвиях, приносили их и уносили, налетали друг на друга. Между тем из их вздохов становилось ясно то, чего не объясняли прямо их слезы. И, наконец, терпение мужчины лопнуло, с какой стати столько возни из-за мертвеца, выкинутого морем, неизвестного утопленника, груды холодного мяса.